И они знали, что такие случаи бывают. Как я уже говорил, мой конвоир был идиотом, да ещё и слабом Но это логично. Будь он важным специалистом и сильным одарённым, то занимался чем-то не таким бесполезным, как сопровождение 18-летнего слабого парня-преступника. Я пошёл обратно в своё купе и уселся поудобнее, закинув ногу на ногу. При этом я не переживал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 на полгода едь в Лихтенштейн и займись там делами империи. Зараза. Меня только что оснило. Мой провожатый сейчас там лежит убитый, а в его сумке, кажется, документы на моё имение. Если их сейчас уничтожат или заберут, так это что? Я окажусь ещё и бездомным? Вот тут, как говорят, душа поэта не выдержала. Ведь даже камень умеет психовать. Я знаю, я видел.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 Еще ещё относительно живых. Но оттуда они уже выбраться не могли. Забрал наплечную сумку и хотел уже двинуть назад, но понял, что это будет ошибкой. Сумка вся была в крови. А значит, я не могу сказать, что он её оставил в купе, когда вышел посмотреть, что там за шум. Пришлось выругаться и осмотреть её на месте. Я перерыл её всю, но вот нужного мне документа и вообще любых бумаг... Где бы шла речь обо мне, я не обнаружил. И что это выходит? Дед меня кинул. А может, кинули деда? Нужно подумать и посмотреть. На всякий случай прошёлся у сопровождающего по карманам. Никаких документов. Там и близко не было. Весело, однако. Неважно это. А что важно, так это то, что, кажется, я остался без ничего. Обидно. Правда, есть всё же небольшой шанс, что я смогу пойти в местную праву и там разобраться, что за дела такие творятся с моим законным наследством. Не то чтобы я был меркантильным или прям мечтал о наследстве, но всё же хотелось получить хоть какой-то старт. Неужели, как и в прошлой жизни, моё становление начнётся из грязных трущоб? Трущобы.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 Можно каменный создать и спалить к чертям свой источник, а затем «Привет!» — жизнь инвалида. Ладно, это всё мелочи, о которых я думаю, чтобы скрасить как-то время, пока жду противников. А вот всё. Пора действовать, ведь они подошли достаточно близко. Благо, здесь было возле рельс полно мелких камушков. Вот их я и начал поднимать своим даром. Делал это едва заметно, сперва подчиняя их себе.